власть народу. Кончились вечерние уроки. Дежурный в последний раз прошел по коридорам, отзвенел последний звонок, и шкида захлопала партами, затопала, запела, заплясала и растеклась по этажам старого здания. Младшие отделения высыпали в зал играть чехарду. другие ринулись на лестницу кататься на перимах а кое-кто направился на кухню в надежде поживиться остатками обеда. Старшие занялись более культурным развлечением. Воробей, например, достал где-то длинную бичевку, и, сделав петлю, вышел в столовую. Там он уселся около дыры в полу, расположил петлю и бросил кусок холодной каши. Потом спрятался за скамейку и стал ждать. Это он ловил крыс. Ловля крыс была в последнее время его любимым развлечением. Врабий сам изобрел этот способ, которым очень гордился. Япошка сидел в классе, пошмыгивал носом и с необычайным упорством переводил стихотворение Шамисо с немецкого на русский. Перевод давался с трудом, но японец, заткнув пальцами уши, не уставая, подбирал и бубнил вслух неподатливую строку стиха. «Я в своих мечтах чудесных, легких, я в своих мечтах...» чудесных, легких, я в чудесных, радостных мечтаниях, я в мечтаниях, радостных, чудесных и так без конца. До тех пор, пока строчка наконец не принимала должного вида, не становилась на место. громоносцев долго, позевывая, смотрел в потолок, потом вышел из класса и, поймав какого-то шкета из младшего отделения, привел его в класс. Привязав к ноге малыша веревку, он лениво жмурился, улыбался и приказывал. «А ну, мопсик, поплеши! Мопсик сперва попробовал сыграть на на милосердие и взывал. «Ой, Коленька, у меня нога болит!» Но Громоносов только посмеивался. «Ничего, мопсик, поблише. В углу за классной доской упражнялся в пении недавно пришедший новичок-бобер. Он распевал куплеты, слышанные где-то в кино, и аккомпанировал себе изо всей силы в барабане кулаками по доске. Ай-ай, Петроград, раз прекрасный град. Петро Петра, Петроград, чудный град. Доска скрипела, ухала и трещала под мощными ударами. За партой сидел Янкель, рисовал лошадь. Потом рисовать надоело, и он, бессмысленно уставившись взором в стенку, тупо забормотал. Деркатергейт на Хаузе. Деркатергейт на Хаузе. Янкель ненавидел немецкий язык, и фраза эта была единственной, которую он хорошо знал, прекрасно произносил и который оперировал на всех уроках Эланлюм. В стороне выседали группы одноглазый мамочка, горбушка, косарь и гога. Они играли в веревочку. Перебирая с пальца на палец обрывы к делали замысловатые фигуры, и тут же с трудом их распутывали. Вдруг все, кто находился в классе, насторожились и прислушались. Сверху послышался шум. Над головами топали десятки ног, и стены класса тревожно покряхтывали подосыпающейся штукатуркой. «Крысу поймали!» — радостно выкрикнул мамочка. «Крысу поймали!» — подхватили остальные и помчались наверх. В зале царило смятение. Посреди зала вертелся воробей и с трудом удерживал длинную веревку, на конце которой судержно избивалась большая серая крыса. По стенкам толпились шкицы. «Ну, я сейчас ее выпущу, а вы ловите», — скомандовал воробей. Он быстро наклонился и надрезал веревку почти у самой шеи крысы. Раздался виск торжества. Крыса, оглушенная страшным шумом, заметалась по залу, не зная, куда искрыться. А за ней с хохотом и визгом носилась толпа шкидцев, стараясь затоптать ее ногами. О, лови, ага, лови, бей, души Их! зал содрогался под дробным топотом ног и от могучего рева. Тихо позвякивали стекла в высоких школьных окнах. — Ого, лови, лови! Забегай слева! Ногой, ногой ее наддай! Двери зала были плотно закрыты, щели заткнуты. Все пути отступления серому существу были отрезаны. Тщетно тыкался ее острый нос в углы. Везде стены и стены Наконец мамочка, почувствовав себя героем Помчался на перерез затравленной крыси И энергичным ударом ноги прикончил ее Мамочка, довольный, гордо оглядел столпившихся ребят Рассчитывая услышать похвалу Но те злобно заворчали Им вовсе не хотелось кончать такое интересное развлечение Расхорабрился, подумаешь, герой отличился. Это бы и всякий мог Недовольные расходили шкицы В это время Бобер закончил лихую песенку. Ай-ай, Петроград, загрустил и перешел на романс. В шумном платье Муаровым, в макентоше Резиновым. Потом затянул было разлуку, но тут же оборвал себя и громко зевнул. «Пойти потанцевать, что ли, предложил он скучающим голосом. Пойдем, поддержал цыган. Пойдем, подхватил Янкель. «Пошли, пошли танцевать», — оживились остальные. Янкель помчался за воспитателем и, поймав его где-то в коридоре, стал упрашивать. «Сыграйте, дядя Сережа, а? один вальсик и еще что-нибудь». В белом зале собралось все взрослое население республики. Штицы, как на балу, выбирали партнеров, и пары церемонно устанавливались одна за другой. Дядя Сережа, мечтательно запрокинув голову, ударил по клавишам, и под звуки дунайских волн пары закружились в вальсе. Собственно, кое-как умела танцевать только одна пара — цыган и бобер. Остальные лишь вертелись, топтались и толкали друг друга. Сеньоры, медам, танцвальс. Верти крути, поворачивай, надрывался Янкель, грациозно подхватывая японца свою даму и нежно наступая ему на ногу. Японец морщился, но продолжал топтаться, удивляясь вслух. Черт, четверть часа вертимся, и все на одном месте. Вальс сменился тустепом. Тустеп под испанью. Веселье постепенно просачивалось в холодные белые двери зала. Танцев, когда Шкида, единодушно закусив у дела, дико отплясывала краковяк, ожесточенно притоптывая дырявыми казенными сапогами, в дверях показался Викниксор. «Ребята!» — крякнув вспуганный рояль и смущенно смолк, захлебнувшись в аккорде. Не успев в очередной раз притопнуть, остановились насторожившиеся пары. Лицо заведующего сияло какой-то особой торжественностью. — Ребята, — повторил Викниксор, когда наступила полная тишина, — все немедленно идите в столовую. Сейчас состоится общешкольное собрание.